Алёна уже думала, всякое думала. Когда письма только-только начали приходить, решила, вот это чья-то глупая шутка. Потом думала, что шутка затянулась. Потом, потом как-то вдруг перестала злиться на шутника и начала бояться. Сначала неосознанно, скользящие тени на бетонной стене тупика, шаги за спиной случайной прохожей, слишком уж внимательно рассматривающей. Постепенно страх прорастал в Алёне. Страх диктовал смотреть внимательно на людей, которые рядом и не очень рядом. Страх требовал замечать взгляды и выражение лиц. Страх на шептал, что он тот мужчина высокий в бобровой шапке у штанки третий день ходит следом. Танька щелкнула пальцами перед Алёниным носом, выводя из ступора. Алё, подруга, вы девушка мы? Ты в милицию заявление писала? Писала. Белый лист формата А четыре косые строки, каждую приходилось выдавливать. А серый человек в серой форме небрежно скользнул взглядом по истории аляуниных мучений и произнёс: "Не наш профиль предъявить нечего. Нечего". Танька вдруг вздовая рыжую прядьку: "Предъявите мне нечего. Мишка, ты слышал?" Мишка, Татьянан супруг, молча сидевший в углу, кивнул: "Слышал, мол, возмущён". Мишка и Танька друг к другу подходят, так же как тяжёлый валун подходит к быструм ручью, на берегу которого лежит. "Мишка, именно валун". И внешне похож. Каменист, квадратен, тяжёлый телом, скупой на жесткие слова. А Танька ручей, вертится, крутится, подтачивает Мишкину её взмутимость бурлением эмоций. А если детектива нанять? Нет? Ну да, где у нас взять детектива? Слушай. Танька прикотила имитацию по комнате и остановившись напротив Алёны, ткнула пальцем в потолок. Я придумала. Дом. Какой дом? Дом у деревни. Мишка, ну тот, который ты летом купил. Мы ещё отдыхали там. Мишка, ну реально же вариант. Смотри. Во-первых, там глушь адская. Твоему психу влом будет тащиться, а если потащится, то вся деревня как на задоней. Чужаки просекаются сразу. А тол UnityEngine Танька привылась пританцовывать на месте. Во-вторых, чёрта с два он тебя найдёт, не додумается. В-третьих, если додумается, тут достаточно будет взять мой мишки, и он быстренько научит урода как жить, правда? Мишка снова кивнул. Научит Ну что ты опять куксишься? Танька, пригнувшись рядом, обняла за плечи. Что? Лучше тут сидеть и страдать? Да если так пойдёт, то ты сама в пятю прыгнешь. Алёна пыталась думать. В нынешнем её состоянии это получалось тяжело. Как ты ускользали, утонули в Сенцовой безысходности, на шептевой штурмитации бессмысленно, что деревня не спасёт, а Танькины рассуждения нелогичны. И Алёна радостно ухватилась за единственный аргумент. А с квартиры что? Да я присмотрю. Короче, выезжаем сегодня? Нет, после завтра нужно будет кое-что собрать. Никому не говори. Я не никому, Алёник. Если уж подполье, то по полной. План такой: появится твой псих раньше первого мая, Мишка с ним разберется. Не появится, тогда второго мая вернешься в город. Психи народ обязательный, поломаешь ему план, он и отцепится. Таня права, нарушил молчание Мишка. Тебе надо уехать, так будет лучше. Облегчил не спал. Он вообще просыпался до рассвета, не то привычка, приобретённая за годы, не то изначально свойство организма. Ловил минуты бостонни и бездействия, когда тело ещё отдыхает, а разум как никогда бодр и ясен. Сегодня, как и все последние месяцы, всё было иначе. Разум-машина на холостом ходу порождал калейдные образы и дикие мысли, сам же тянул их достылой подпорками условности и сам же разрушал. Разум был болен, а улад беспомощен. перегорел нет не так выгорел как есть выгорел до тла до донышка и теперь только пристрелить чтоб не мучился не пристрелят ждут надеются робкая стая держится в отдалении уговаривая что кризис временный что он старый жеребец просто раскапризничался но скоро совсем совсем скоро без действий ему надоест и все вернется на круги своя им тем кто ждет не объяснить про нынешнее состояние они скажут депрессия мирное истощение Они порекомендуют хорошего врача и хорошую клинику. В лазьевой кровати холодно, сыро, и окно льдом затянуло. Печь топить пора. А потом готовить. Колодец гравах, хотя поленец уже под верх, но механичность работы избавляет от мыслей. Опять же за водой сходить, к колодцу или роднику, лучше к роднику он дальше. Телефон зазвонил в четверть седьмого утра. На душе, пожалуй, он поспешил обвинять их в равнодушии, и прежде наденька никогда бы не проснулась в этоу и ранней. Оладичек, ты как родненький, её голосок медовые реки и сахарные айсберги и горы беспокойства. Нормально.